Часть вторая. Погрузчик заклинил о в самый неподходящий момент, на последнем ящике, уже наполовину с п у щ е н н о м с вилки. Огромный тяжеленный куб намертво заблокировал проем ни туда, ни сюда. А, чтоб тебя черная дыра побрала! Заметался вокруг в л а д е л е ц груза. Надо бежать на склад за помощь. Без БЧР тут похоже никак. Капитан, сохраняя абсолютную невозмутимость, сделал ему знак успокоиться и активировал ком. Дэн, подойди, пожалуйста, к грузовому шлюзу. Спустя пару минут к месту катастрофы в развалочку приблизился худой заспаный н парень в мятых джинсах и черной футболке с косой надписью "лучший навигатор галактики". Вытащил руки из карманов и вопросительно уставился на капитана. Тот также молча показал ему взглядом на ящик. Парень слегка наклонил рыжую всколокоченную голову, оценивая масштаб бедствия. Потом обогнул погрузчик, вскочил на вилку и уперся в ящик правым плечом. Там же 1200 кило! С раздражением начал грузовладелец, поперхнулся и потрясенно закончил: грамм. Ящик с грохотом перевалил через порог, проскрежетал по полу и встал в нужную ячейку. Осталось только закрепить. Все, Станислав Федотович, зевнул рыжий, выходя из шлюза. Да, спасибо. Пареньки внул, небрежно отряхнул руки от джинсы и отправился досыпать. Посрамленный погрузчик сдал назад, погромыхивая нелепо от топыренной вилкой. Грузовладелец уставился на капитана со смесью благоговения и ужаса. Если з д е ш н и е навигаторы так суровы, какие же тогда у него киборги? Персональную каюту Дэн по-прежнему игнорировал. А диванчик, в отличие от свитера, был дорог не только навигатору, поэтому команда смирилась с этой блажью рыжего. Но снова заснуть не удалось. Пришел Теодор, свежий и бодрый после утреннего душа, и с боевым кличем содрал с напарника о д е я л о Команда подъем! Солнышко встало, птички запели, кошечки з а м я у к а л и Собственно, ч ё р т о в а кошка Теда и разбудила, отчего-то решив, что сегодня только он достоин наполнить её миску. Свой пинок на халка получила, но накормить ее все равно пришлось. Я в курсе, проворчал Дэн, прикрывая лицо локтем. И в свою очередь хочу поставить тебя в известность, что я лег спать всего два часа назад. Что ж, ты так себя не бережешь, посетовал пилот и, ухватив приятеля за ногу, рывком попытался сдернуть его на пол. Киборг в последний момент выбросил руку вперед, уцепившись за боковину диванчика, и дальше Тед мог с тем же успехом тянуть за привязанный к ней трос. Только сам диванчик с места сдвинул. Пилот неугомонившись, утро действительно было солнечным и располагающим к измерению молодецкой с и л у ш к и не выпуская ноги, обошел диванчик и аккуратно уложил напарника животом на холодный пол. Теодор, ты знаком с понятием совесть, распространенным в некоторых человеческих культурах? Дэн вынужденно разжал пальцы и поднялся. Серьезно, на приятеля не обиделся, прекрасно чувствую разницу между дурачествами и издевательствами. Скорее наоборот, Рыжему приятно было осознавать, что он может безнаказанно, как огрызнуться на Теда, так и отплатить ему тем же. Но навигатор действительно не выспался и предпочел бы, чтобы пилот выражал свои дружеские чувства как-нибудь по-другому. Например, тихонько прошел мимо. А то заверил его Тодор. Поэтому и возмущаюсь, как тебе не совестно дрыхнуть, когда я давно проснулся и жажду развлечений. Каких? Ну, давай подеремся что ли? Азартно предложил пилот. Транспортник третий сутки стоял в порту седьмого луча. Название имело некий местно-религиозный смысл. у с к о л ь з н у в ш и й от к о с м о л т ч и к о в собирая заказы, Итодора переполняла нерастраченная энергия. Вместо зарядочки. Рыжий как-то странно, будто даже с испугом уставился на приятеля. Я не буду с тобой драться, тихо но твердо сказал он. Почему? Изумился тот. Ты человек. Это еще что за дискриминация? Хохотнул пилот. Не активируем импланты и все нормально будет на равных. Ты ж дрался с теми байкерами и с грабителями потом. Их я поломать не боялся. Меня тоже поломать сложно. Давай повеселимся. Пилот по боксерски выставил кулаки и азартно з а п р ы г а л на месте. Навигатор попятился. Глаза у него стали совсем несчастны. н у хочешь, я просто постою. Обреченно предложил он. т а д о р сначала не понял, что он имеет в виду, а потом страшно оскорбился. То что рихнулся? Я же размяться хочу, а не кого-то побить. Скучно же, всю задницу уже сидел. Скучно? Пойдите наконец к а ю т у из под миракицев вымойте, посоветовал Станислав, заходя в п у л ь т о гостиную. А то там до сих пор клочья п л е с е н и на потолке. Или ждете, когда высохнет и сама отвалится? Конечно нет, неубедительно возразил пилот. Но мы же вроде сегодня стартовать собирались. Вечером. Разочаровал н а п а р н и к о в капитан. Дэн пожертвовал сном как раз ради трассы, перепроверяя ее напоследок. У местных жителей сегодня праздник, ежегодное сошествие с небес какого-то святого, и до шести часов все полеты запрещены. Они что, боятся, что мы с ним столкнемся? хохотнул Тодор. е Какая разница, пожал плечами Станислав, не признавая, что в первую очередь тоже подумал именно это. Надо уважать чужие верования. Я уважаю, возразил пилот, кроме тех, которые противоречат моим. А у тебя они разве есть? Удивился капитан. Конечно, и глазом не моргнул Тодор. Я поклоняюсь при Святой Троице, светлому, темному и нефильтрованному. А их здесь не только на вынос, даже на разлив почитать запрещено. Прикиньте, захожу я под вывеску приют усталого путника, а там оказался не бар, а портовый храм, и сто пар глаз на меня сразу. Хоп, здравствуй, говорят, новый брат. Зайди и раздели с нами эту прекрасную проповедь. от щите всего сущего. Пилот так красочно изобразил ужас окружённого миссионерами каннибала, что капитан невольно содрогнулся. И что? Я сказал, что ещё не настолько устал и быстренько смылся. Ну е её нафиг такую родню. с н и с л а в Федотович, в пультогостиную влетела Полина, в о о д у ш е в л е н н о пылая глазами. Я в новостях прочитала, что в двенадцать часов на центральной городской улице начнётся торжественное шествие. Можно мы тоже сходим? Капитан з а колебался. С одной стороны, отпускать экипаж с корабля накануне отлета не хотелось; с другой, что с ними может случиться в тихом колониальном городке, где даже баров нет. Пусть и правда проветрится перед рейсом. Можно, с к р и п я сердце, согласился он. Только в начале все-таки уберите каюту, а то в нее даже заглядывать страшно, и в е н т и л я ц и и до сих пор что-то по ночам скребется. Тодорово душевленно потер ладони и предположил. Это призрак Моси, который не смог обрести покоя и теперь будет вечно скитаться по корабельным воздуховодам. Призрак звенел бы цепями и выл, не согласилась Полина. Так что либо это упырь, либо мы выкинули не всех мирокицев. й С тех пор уже две недели прошло. Не поверил пилот прошлой ночью тоже, слышавший странный шорох в толще стены. Давно должны были, или передохнуть, или вылезти. А по-моему... Там просто один из клапанов засорился, сонно п р о в о р ч а л рыжий, разрушив зловещее очарование тайны. Звук ритмичный, но локальный и явно механического происхождения. В общем, беритесь за дело, подвел итог Станислав. Чем раньше закончите, тем дольше погуляете. Дэн с тоской посмотрел на диванчик и поплелся в душ. На выходе в город возникла небольшая, но неприятная заминка. Оказалось, что по местным законам Киборг должен внешне отличаться от человека. Идентификационный чип, вживленный в дельтовидную мышцу и читающийся типовым полицейским сканером, таможенника не устроил. Надо, чтобы всем было ясно издалека, пояснил он, неприязненно косясь на Рыжего, скромно держащегося позади приятелей. Тем паче эта шестерка. От нее всего можно ожидать. Например, с досадой поинтересовался Тедор. Закон есть закон. отрезал таможенник. Все транспортные средства должны быть с номерами. Животные в намордниках, птички в памперсах. Будете хамить, вообще никого из космопорта не выпущу, припугнул таможенник. Знаю я вас, космическую матрасню. Все равно вам наши достопримечательности по боку. Только и думайте, как бы в злочном месте напиться и побуянить. О, здесь все же есть злочные места, оживился пилот. Это метафора, таким ледяным тоном сказал таможенник. что Полина испугалась, как бы их не заставили надеть намордник на самого Теодора. Как ни странно, меньше всех эта ситуация оскорбила собственно Дена. К незнакомым людям он по-прежнему относился настороженно, и его вполне устраивала привычная роль невидимки при хозяевах. Пойду переоденусь. Только и сказал он, не желая пачкать любимую футболку большими голографическими штампами, переливающимися на солнце и флуоресцирующими в темноте. Идиотизм какой-то. проворчал пилот, когда к о с м о л е т ч и к и наконец миновали контрольно-пропускной пункт. рубашку же запросто можно снять. предполагается, что я до этого не додумаюсь. меланхолично заметил Дэн. ну так сними, предложила Полина. он нас уже не видит. зачем? рыжий посмотрел на подругу с искренним и совершенно логичным с его точки зрения недоумением. во-первых, на улице было не настолько жарко. во-вторых, если полиция вдруг решит проверить их документы, придется платить штраф. Девушка промолчала, рассудив, что если самого Дэна ничего не напрягает, не стоит объяснять ему, почему должно. Город Седьмая волна образовался, как и большинство подобных поселений вокруг места посадки корабля колонизаторов. Его ржавый остов торжественно возвышался на центральной площади, напоминая жителям, откуда они пришли, и одновременно о том, что черта с два они отсюда уйдут. С изобретением прыжкового двигателя проблема перенаселенности Земли и обострившиеся на этой почве межнационально расово-религиозные вражды разрешилась само собой. Недовольные землей о н и р о в а н н о й строили звездные ковчеги и улетали на поиски земли обитованной. Разумеется, их предводители чаще оказывались не Моисеями, а Сусанинами, но обосновавшаяся здесь община похоже молилась кому надо. Им досталась кислородная планета земного типа с дефицитом пресной воды, зато избытком металлов и редких силикатов, которые они успешно экспортировали. Впрочем, религиозными фанатиками местные жители не выглядели. Женщины одевались по погоде, демонстрируя обнаженные ноги и шеи. Подростки с г а л т о м гоняли на геомагнитных скейтах. Над перекрестками крутилась реклама популярных галактических брендов. Правда, п р о х о ж и х на улицах с невысокими чистенькими домиками и в парке, куда свернули космолетчики, было на удивление мало. Да и большинство магазинов не работало. Видно, все сидели по домам и готовились к празднику. Какие странные скульптуры, заметил Тодор, разглядывая стоящие вдоль дорожек глыбы с шишковатой поверхностью, похожие на измятые ребенком куски пластилина. Некоторые достигали пяти метров в высоту, другие, напротив, р а с т е к а л и с ь причудливыми кляксами или составляли горки из разноцветных комьев – серых, черных, красных. Это не скульптуры, с ноткой превосходства хихикнула Полина. Это деревья. А где у них листья и ветки? На такой засоленной почве распушаться невыгодно. Один жаркий денек с интенсивным испарением и растение превратится в облуп. А эти галофиты, напротив, впитывают влагу из ночного воздуха, накапливая ее в бочкообразных стеблях. Кстати, это декоративная разновидность основной сельскохозяйственной культуры планеты. То есть они выращивают воду? Ну да. А приснять ее выходит дороже. К тому уже жмых идет на корм скоту, а цветочные почки в пищу поселенцам. Теодора б л и з н у л губы и ощутил горьковатый привкус. Даже пыль здесь была просолена насквозь. Я все-таки убей не понимаю, чем им помешало пиво. С отвращением проворчал он. Женщина с трехлетним ребенком, мимо которой проходили к о с м о л е т ч и к и неодобрительно поджала губы и повысила голос, чтобы Чада не расслышала с в я т о т а т с т в е н н ы х речей чужака. Тед, ты же прекрасно обходился без него почти месяц. У к о р и з н е н н о напомнила Полина, а тут пару дней до следующей станции не можешь потерпеть. К тому же в холодильнике у тебя еще две банки стоит. Меня возмущает не отсутствие пива, а ущемление в правах. О да, ты тут у нас самый ущемленный. Полина заметила одну из немногочисленных работающих палаток и повернулась к Дну. э Хочешь мороженого? Чего мороженого? Не понял Рыжий, отвлекаясь от разглядывания гор на горизонте. Что-то его там настораживало, да и вообще Киборг лучше остался бы на корабле, но не захотел портить друзьям настроение, разрывая компанию. Ну просто мороженого, лакомство такое холодное. Мне тоже купи, опередил его пилот. Только не б е л а я с какой-нибудь начинкой. Полина сходила к палатке и вернулась с тремя разноцветными упаковками. Извини, с пивом не было, нехидно сообщила она. На, держи ореховое. Дэн, тебе шоколадное или в шоколаде? Я так и не решила, какое больше хочу. Давай это. Навигатор наугад взял левое и незаметно, подсматривая за друзьями, развернул обертку. Такой еды он раньше не пробовал. На черной звезде проще было раздобыть обогащенный спирт и маринованные грибочки с необычным эффектом, чем мороженое. Оно понравилось Дену определенно больше. Тропинка вывела космолетчиков в центр парка, занятый единственным, зато внушительным аттракционом — звездная горка. Смахивала на огромный ком проволоки измятой атомным взрывом. Самый высокий горб скрывался в облаках. А судя по уходящему под землю тоннелю и от г о л о с к о м скорбных воплей, напоминающих об аде, внизу строители тоже много чего накрутили. Кабинка двигалась по единственному магнитному рельсу, а временами и без него, перепрыгивая через десятиметровые разрывы и скрипя так, словно вот-вот развалится. Скрип был особой гордостью создателей аттракциона и пробирал до мозга костей благодаря новейшей технологии интерполифонии. Полина подошла поближе. Осмотрела наценник возле кассы и содрогнулась сильнее, чем при виде горки. Не больно-то и хотелось, проворчала она, чтобы унять разочарование. п р о ш л о е она же пока единственная зарплата, оказалась такой долгожданной, что удержаться и не развести ее на то, в чем космолетчики долго себе отказывали, было невозможно. К тому же половину денег Полина торжественно отправила маме, чтобы та, наконец, успокоилась. Если ее дочку и распродают на органы, она по крайней мере в доле. Теда с Деном г о р к а не з а и н т е р е с о в а л а Пилот не любил бешеном ч а щ е е с я жестянки, которыми не мог управлять, а Рыжий вообще не понимал, зачем в холостую поднимать себе уровень адреналина. К тому же эта штука неприятно напоминала ему установку для тестирования продукции в Декс к о м п n y Но, заметив, что подруга отстала, напарники тоже остановились. Полина наконец отвернулась от кассы и столкнулась с незнакомым парнем хиповатой, но симпатичной внешности. Брендовая майка и джинсы, легкая не бритость волосы, заплетенные в модные в этом сезоне флик-косички. Привет, красотка. Ухмыльнулся он явно, пытаясь выставить себя развязнее и м а с к у л и н н е е чем был на самом деле. Что, хочешь прокатиться? Но боишься? А если в хорошей компании? Тед быстренько д о г р ы з м о р о ж е н о е кинул палочку в уличный утилизатор и уже собирался подойти и шугануть нахала, но по линии тот чем-то приглянулся, скорее всего халявным катанием. Ой, ну даже не знаю, затрепетала она ресницами одновременно украдкой отмахиваясь от пилота. А точно в хороший. Теодор понимающе х м ы ь н у л с я поднял руку с комом и выразительно по нему постучал, мол, если что, свести. Что-то у меня от мороженого только аппетит разыгрался. Может, пойдем пообедаем? А как же Полина? Рыжий, не понимающий, даже немного о б и ж е н н о уставился вслед парочке, залезающей в кабинку. Ничего, ее и без нас покормят, заверил его приятель. Почему? Потому что. Тед покровительственно положил руку на плечо Киборга, направляя его к автоматической кафешке. Перед нами разворачивается классический ритуал с ъ е м а Сначала затащить девчонку в какое-нибудь интересное место, где можно выставить себя крутым перцем, например приобнять на в и р а ж а когда она будет визжать от ужаса, подать руку на выходе из кабинки, а то и вынести из нее на своей мужественной груди. Потом он пригласит ее в ближайшую забегаловку, закажет столик на двоих, оплатит счет, и они будут болтать о всякой ерунде. Как мы с тобой сейчас? Как два человека разного пола. поспешно уточнил Тодор, одергивая руку. По крайней мере в большинстве случаев. Стоило посетителям переступить порог кафешки, по полу декоративной змейкой побежали стрелки, указывая дорогу к свободному столику на ножке тумбе, а когда приятели уселись на антигравитационные сидушки, вокруг выросла прозрачная голубоватая завеса, гасящая звуки. Пока Тодор с недовольным бурчанием просматривал виртокошко с меню. Все напитки в нем были безалкогольными. Дэнсо сосредоточенно обдумывал полученную информацию. А в чем смысл этого ритуала? Наконец спросил он. Ну, если все пойдет по маслу, пилот брезгливо щелкнул ногтем по иконке «готово», отсылая заказ на кухню, то закончится в каком-нибудь укромном месте. Чем? Чем чем? Этим самым. Круг в центре стола предупреждающий замигал, потом превратился в дыру. И из нее выдвинулся заставленный едой поднос. Пилот снял с него высокий стакан с коктейлем и спохватился: "Ах да, ты же, в общем, секс. Это когда? Я знаю", о г о р о ш и л его Дэн. "Я видел несколько порнографических фильмов". "И", ж и в ж и л с приятель. "В принципе я понял", осторожно сказал рыжий. "Но похоже, с репродукцией этот процесс соотносится только технически". "Неужели? Ни одна из киношек не показалась тебе достаточно?" Пилот хихикнул. р з н а в а т е л ь н ы й Только одна с собачкой. Теодор поперхнулся коктейлем и Дэнсчел нужным пояснить. Она единственная получала удовольствие от происходящего, остальные притворялись. Ах да, этот твой детектор. Облегченно вздохнул пилот. Тогда просто поверь мне, смысл есть. Поэтому думаю, Полину можно не ждать. Она сама попозже на корабль вернется. Но Полина вернулась уже через двадцать минут. т о д о ссадливо поджимая губы. то, растягивая их в н е у д е р ж и м о й усмешке. Спекся на первой же мертвой петле, п р е з р и т е л ь н о доложила девушка одной рукой ц а п а я тарелки д э н а ломтик жареного водоплода, а другой подтягивая от соседнего столика свободную сидушку. Если бы я не поддержала его на выходе, он бы наверняка рухнул. И на этой стадии ритуал съема прервался. Рыжий сочувственно пододвинул ей тарелку. Нет. Алина не выдержала и снова начала подхрюкивать. На стадии, когда я жизнерадостно сказала: "Ну что, а теперь по пирожку?" В общем, я пару минут постояла под дверью ближайшей биокабинки, поняла, что это надолго, и вернулась к вам. То есть секса у тебя сегодня не будет? д о тошно, уточнил Дэн. н а д к у ш е н н ы й ломтик выпал у девушки изо рта. А должен был быть? Тед сказал, что да. Пилот резко увлёкся потолком и художественным свистом, игнорируя у н и ч и ж и т е л ь н ы й взгляд подруги. К твоему сведению, отчеканила она, приличные девушки на первом свидании даже не целуются. К тому же это исключительно идиотский метод съёма. Сомневаюсь, что он вообще у кого-то срабатывает. Не сомневайся, самодовольно заверил её Теодор. У меня куда более крепкий желудок. Полина в отместку взяла его стакан и с в и р е по глядя на приятеля поверх крышечки с предельно мерзким звуком всосала через трубочку остатки коктейля. Как тебе горка-то? поинтересовался Дэн, решив прояснить вопрос с человеческими ритуалами как-нибудь в другой раз. Девушка пренебрежительно фыркнула. Помнишь, тет на той неделе новый флаер обкатывал. Такое забудешь, искренно сказал навигатор. Ну так вот, жалкое подобие.